Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать. Кихада писал «День тридцать первый». Вчера утром тридцатого дня экспедиции советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно от сердечного приступа скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедиции на себя. Подпись «Заместитель начальника экспедиции по науке Декке Хада. 31 день экспедиции. 15 часов 45 минут». Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части. Выговор зампотеху Элизауру, замедлительность и приказ ему же максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал «Я намерен завтра». провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Будь исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше. День тридцать второй. Рекагностировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографу рулье и рядовых Хнойпека и Тивасяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка. Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба. Кихада выскочил и больше уже не возвращался. Андрей перечитал записи дважды. — Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на пак огрешил, царство ему небесное. Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей, выцветшей куртке, и вдруг до него дошло. — Тридцать второй день. — Как тридцать второй? — Тридцатый. — Вчера я записывал за двадцать восьмой. Он торопливо перебросил страницу. «Да, двадцать восьмой. И трупы эти раздутые, они же лежат уже несколько суток. Господи, да что же это? Один, два, какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!» И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь и ледяную тьму пантеона и слепые статуи за бесконечно длинным столом, Это было давно, это было очень давно, да. Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня. Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул непохожий на себя Изя, весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, Угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал. «Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?» Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза — Андрей сказал, криво усмехаясь, — эксперимент есть эксперимент.